Глава третья. Как и в прошлый раз, мы попали в сильный шторм. Но на этот раз корабли как-то смогли удержаться вместе. Грифон тот же куда-то улетел. Находиться на палубе не было никакой возможности. Но он держался до последнего. Больше всех от такого неудобства страдала моя ученица. Сначала, когда волны стали большими, она лишь радостно визжала, стоя на носу корабля. Морские брызги летели в лицо. «Это же так весело и красиво!» Но волны продолжали увеличиваться. Пришлось всем спуститься в трюм. К моему удивлению, на этот раз у меня не было морской болезни. Урагона тоже, хотя мореходы из нас так себе. А вот Ингрид аж позеленела, не привыкла к подобному. Пришлось мне несколько раз ее лечить, чтобы хоть как-то привести в чувство. Лечения хватало ненадолго, но за это время она успевала немного подремать. Стелла, на удивление, тоже не жаловалась на нелегкую судьбу. Даже ни разу к нам не пришла, чтобы попросить о помощи. Вряд ли это гордыня. Скорее всего, она тоже легко переносила качку. Радовало в этой непростой ситуации лишь одно. Нас не тревожили морские обитатели. Во время шторма они уходили на глубину. Два дня наш корабль качал на волнах. Потом все начало стихать. Появилась возможность вернуться на палубу. Всегда удивляла, как Грифон умудрялся меня находить, как он чувствовал место, где я нахожусь. Вернулся беглец, даже приволок на палубу огромную рыбину. Правда, есть ее было нельзя, о чем нам сразу же заявил капитан, который не раз путешествовал по этим морским просторам. Впрочем, гархи умяли рыбку без зазрения совести. Им что ни дай, все съедобно, а вместе со мной плыла вся стая. Незначительные повреждения получили два корабля, из-за чего пришлось задержаться на одном из островов на несколько дней. Зато удалось нормально выспаться на берегу. На островах не было столько опасного зверя и насекомых. А этот остров был совсем невелик. На возвышенности его можно было осмотреть целиком. Наше дальнейшее путешествие по морю прошло без каких-либо проблем. Пару раз судно проверяли на прочность какие-то твари, но серьезных атак не предпринимали. Один раз мы его грифона чуть не утопили. Он схватил здоровенного монстра, и его самого едва не утянули на дно. Хорошо, что у него хватило мозгов отпустить свою добычу. Он смог всплыть, и теперь при выборе обеда стал более осмотрительным. Все же вода не является стихией грифонов. Это в воздухе и на земле он не имеет достойных конкурентов. А вот на воде любое неосторожное действие может запросто привести к смерти. К нужной крепости с портом мы прибыли ночью, но сразу высаживаться не стали. До утра прислушивались к шуму битвы около укреплений. Ничего не изменилось. Тут как сражались, так и продолжают сражаться с тварями. Даже удивительно, как эта крепость вообще до сих пор существует. В последнее время у нас здесь было что-то вроде посольства, куда присылали воинов и магов из империи. Не в ссылку, а по службе. Может, им нужна наша помощь? — услышал я позади себя голос и резко развернулся. За спиной стояла моя ученица. — Тебе кто разрешал выходить? — возмутился я. — Сказано же, это опасно. — Но вы же все тут, — заметила девочка. — Я ваша ученица. В случае беды заступитесь. — Тут не всегда успевают на помощь, — зловеще сказал Рагон. Как по заказу на палубу опустился Грифон, удерживая в мощных лапах сразу двух тварей, которые визжали и извивались. «Что-то вроде летучих мышей, только впечатляющих размеров. Я помнил, что они запросто могут поднять в воздух и разорвать на лету взрослого человека, не обращая внимания на доспехи. Мою ученицу после такого зрелища как ветром сдуло». Грифон разошелся не на шутку, устраивая облаву на всех, кто приближался к кораблю. Вскоре летающие твари поняли, что такой соперник им не по зубам, и ушли в сторону а до этого пытались убить моего питомца. При свете луны и звезд нам удалось хорошо рассмотреть воздушный бой. Даже матросы не побоялись выйти на палубу, хотя держались ближе к убежищам и не расслаблялись. Утром, когда в крепости увидели, что в их небольшой порт входит пять кораблей, набежала большая толпа. Всегда так случается, когда кто-то приплывает с большой земли. Гости тут бывали крайне редко, даже когда пытались наладить контакты с местными. Приходило несколько кораблей, забирали товары и тут же отправлялись обратно. Насколько мне известно, император сослал сюда несколько семей аристократов, не стал их казнить. Правда, большая их часть уже погибла. Они решили, что со своими людьми смогут образовать новые городки, но не смогли долго их удержать. Выжили только те, которые осели в крепости. «Когда отправимся к местным?» — полюбопытствовал Рагон. «А чего тянуть-то?» – пожал я плечами. «Сегодня я отправлюсь. Побеседуем только с нашим несостоявшимся послом. И все». В нашу сторону направлялся мужчина, который был ответственный за связи с местными и сотрудничество с ними. «Я отправлюсь с тобой», – тут же заявил Архимаг. «Не собираюсь тут больше торчать. Тем более нам обоим поручили выяснить, что тут и как. Я не собираюсь идти пешком. Полечу на Грифоне. А ты ведь знаешь, как негативно он относится ко второму пассажиру». «Потерпит, не развалится!» — отмахнулся наставник. «Здравствуйте, господа маги!» — поприветствовал нас местный посол, если его можно так назвать. «Очень рад вас видеть!» «Здравствуйте!» — кивнул я. «Император отправил нас выяснить, что тут у вас происходит и из-за чего стало поступать меньше товаров. По какой причине местные больше не хотят сотрудничать с империей? «Вообще-то тебя с Рагоном сюда сослали!» — напомнила подошедшая к нам Стелла. «Сослали?» Посол так обрадовался, как будто услышал какую-то приятную новость. «Почему местные перестали производить обмен в прежнем объеме?» — повторил я свой вопрос. «Давайте поговорим в доме», — вздохнул мужчина. «Хотя разговаривать особо не о чем. Никаких конфликтов у нас с ними не происходило. Просто перестали к нам приходить, и все. А потом вообще запретили входить в свои земли». «Хотя туда и так никто не совался, разве что иногда заходили наши поисковые группы, но крайне редко». «Просто так перестали сотрудничать?» – удивился Рагон. «Как-то слабо в это верится. Может быть, подрались с их людьми? Или оскорбили кого?» «Не было ничего такого. За всеми контактами я следил лично. Разговаривали всегда предельно вежливо. Я же вам говорю, с нашей стороны не было абсолютно никакой агрессии. Не давали ни малейшего повода для разногласий». — Надо самим туда отправляться, — вздохнул Архимаг. — Надеюсь, на нас не будут нападать. — Прикажете готовиться к выходу? — тут же спросил Лерон. — Парни уже засиделись без дела. — Нет, — покачал я головой. — Отправимся только мы с господином Рагоном, а вы будете ждать нас в крепости. — Госпожа Герцогиня с меня шкуру спустит, — вздохнул воин. — Бывает, — философски заметил я. — Извини, но трех человек Грифон точно не повезет. «Господа, вы хотите отправляться прямо сейчас?» — удивился посол. «Я прошу вас к столу!» «Не прямо сейчас!» — отмахнулся я. «А когда разместите моих людей и питомцев? Только давайте побыстрее!» «Лерон, чего встал? Иди командуй! Выпустите гархов!» «Кроме меня их в сарай никто загнать не сможет!» «Так пусть они вокруг крепости бегают!» — посоветовал один из местных аристократов. «Так принесут больше пользы!» «Нет», – покачал я головой, – «их слишком мало. Не хочу, чтобы всех перебили. Они мне еще пригодятся». Началась суета, в которой активно принимали участие местные. Требовалось разгрузить корабли и разместить людей, обозначить участки обороны для новых бойцов. Ночью вряд ли кто-то будет спать. Чудовища всегда проверяют эти стены на прочность. «Лерон, за мою ученицу отвечаешь головой». «Ночью вообще не давайте ей выходить из дома», — предупредил я. «Ингрид, не забывай пользоваться мазью, которую я тебе дал. Ею должно быть покрыто все тело. Помылась и сразу намазалась. Так всегда, пока находишься тут. Все ясно?» «Да, наставник», — кивнула девочка. «А вы надолго?» «Не знаю. Постараемся управиться побыстрее», — вздохнул я. «Стэн, друг мой, а может ты прилетишь за мной, когда отвезешь Рагона?» — попросила Стелла. — Вдруг я чем-нибудь помогу? — Надеюсь, надолго мы там не задержимся, — отмахнулся я. — Справимся без вас. — Кстати, Лерон, не забывай, что ты подчиняешься только мне. В обороне крепости участие принимай, а вот слушать никого не надо. Я запрещаю тебе любые выходы, даже если кто-нибудь будет очень сильно об этом просить. — Мне нужны травы! — даже не сказала, а взвизгнула Магесса. — Ну надо же! «Похоже, на самом деле решила заставить моих бойцов побродить с ней за крепостью». «Договаривайтесь с местными!» — отмахнулся я. «Вы же взяли с собой золото!» «Да кому оно здесь нужно?» — возмутилась женщина. «Тем, кто прибывает сюда на заработки!» — усмехнулся я. «В общем, не вздумайте давить на моих людей, иначе мы поссоримся!» «Не больно-то и хотелось!» — проворчала Магесса. «Стен, давай я дам тебе список. Может, тебе удастся что-то выпросить?» «Если и выпросим, то точно не для тебя», — ухмыльнулся Рагон. «Не ты одна тут одаренная. Всем нужны ингредиенты». В дорогу мы отправились через час. Больше задерживаться не могли. Очень хотелось добраться до безопасного места днем. Конечно, Грифон силен, но если кто-то нападет на него ночью, я имею в виду каких-нибудь летающих тварей, то ни к чему хорошему это не приведет. Он и без того сильно нервничал. Не нравилось ему таскать на своем горбу Рагона. Летели низко. Можно было хорошо разглядеть все происходящее на земле. Первым неладное заметил Рагон, когда мы уже пролетали над обжитыми землями. «Третья деревня», — сообщил он мне. «И что?» — не понял я. «Мужчин почти нет. Одни старики, женщины и дети. Даже их зверюшки почему-то не встречаются. Надеюсь, Аланда или Тамир будут дома», — сообщил я Архимагу. «Все же это они приглашали меня в гости». «Думаешь, местные могут напасть? Вряд ли. Идиотов у них нет», — ухмыльнулся я. «Возможно, на отряд бы и напали, а на грифоны не станут. Они не понаслышке знают, какие это мстительные существа, и что он может сделать, если убить его хозяина». Я тоже стал больше смотреть на землю. Даже немного сменил курс, чтобы пролететь еще над одной деревушкой. Рагон был прав. Мужчин в них почти не было. Как я заметил, магов тоже. Видимо, они куда-то ушли. Была мысль спуститься на землю и расспросить, что у них происходит. Но все же решил не тратить на это время. Здесь не очень хорошо относятся к чужакам, а мы были именно чужаками. До городка, где жила моя знакомая, успели добраться до темноты. Наглеть я не стал. За время путешествия успел все хорошо обдумать. Если воинов и магов нет, как и зверюшек, то их куда-то собрали. Толпа народа явно отправилась не на побережье, нечего им там делать. А на имперцев, как и на их крепость, местным наплевать. Наверняка имеется какая-то другая опасность. Вполне вероятно, что пустынники могли устроить набег, но это сомнительно. Может быть, по какой-то другой причине собирают все силы в кулак. В общем, чтобы не нервировать граждан, мы приземлились на дороге недалеко от ворот, а к городу направились пешком. К счастью, меня тут помнили, так что пропустили без проблем. Хоть и не были рады визиту чужаков, судя по недовольным рожам. Впрочем, на недовольство стражников мне наплевать, Арагону тем более. На своего знакомого Тамира мы наткнулись совершенно случайно. Он, задрав голову, смотрел на Грифона, кружащего над городом. Последний раз парень был у меня три года назад, но за прошедшее время совсем не изменился. «Не усни!» — сказал я, подойдя к нему. Стен, «Как же я рад тебя видеть!» Парень полез ко мне обниматься. «А я смотрю, Грифон летает. На твоего очень похож. Но как-то не верилось, что это действительно ты прилетел. Как твоя семья, дети? В империи все в порядке? Дружище, давай поговорим позже. У нас еще будет время. Мне очень нужно побеседовать с Аландой. Ты не в курсе, она сейчас у себя?» «У себя», — кивнул парень. «Пойдемте, я вас провожу». В отличие от Тамира, Оланда сразу узнала моего питомца. Ну, или сделала вид, что узнала. За прошедшее время она омолодилась и теперь была похожа на молодую женщину, даже девушку лет двадцати. Сколько лет ей на самом деле, для меня оставалось загадкой. Но явно немало, учитывая то, что это не первое ее омоложение. Здесь большинство магов из Совета намного старше Рагона. «Долго идете?» – поприветствовала нас женщина. «Здравствуй, Оланда!» «Рад видеть тебя в добром здравии», — улыбнулся я и поклонился. Следом за мной изобразил поклон Ирагон. «Может быть вежливым, когда нужно?» «Заматерел», — проворчала женщина, внимательно меня осматривая. «Не похож на того сопляка, которого я когда-то спасла от смерти. Тамир, покорми гостей, а у меня еще дела. Скоро приду». Долго ждать женщину не пришлось. Она вернулась, когда мы еще ужинали. Распрашивать нас ни о чем не стало пошепталась о чем-то с Тамиром, после чего парень ушел. «Не нравится мне все это», — шепнул Рагон. «Тайны какие-то разводят». «Мы им не друзья», — пожал я плечами. «С чего бы им с нами откровенничать? Хоть не выгнали и покормили, учись радоваться мелочам». «Да я не об этом», — проворчал Архимаг. «Ты просто не замечаешь очевидного. Эта девка слова в простоте не скажет, как и о том, что спасла тебе жизнь. Она это не просто так упомянула. Скорее всего, напомнила про долг». — Мы этот должок уже вернули, — отмахнулся я. — Вряд ли станет что-то просить, упирая именно на это. — Ну, гости дорогие. Покушали? — Тогда рассказывайте, зачем ко мне в гости прибыли. Опять травы понадобились. Женщина уселась напротив нас. — На самом деле мы направлялись не совсем к вам, — улыбнулся я. — Просто решили навестить по старой памяти. А вообще хотелось бы поговорить с вашим советом. — Я тоже вхожу в совет, — сообщила Аланда. Можете смело рассказывать мне о ваших печалях. У нас с вами был договор. Слово взял Рагон, который мы не подписывали. Тут же перебила его Аланда. На мне зачем это делать? Впрочем, я не ошиблась. Знаю, из-за чего вы прибыли. Вы обеспокоены тем, что мы больше не продаем вам редкие ингредиенты, верно? Если прибыли только из-за этого, то вынуждены вас огорчить. Мы пока не можем производить с вами обмен. «А когда сможете?» — уточнил Рагон. «Не знаю», — пожал плечами женщина. «Сейчас нам не до вашей империи. Мы все же хотели бы поговорить с советом», — сказал я. «Вы можете нам это устроить?» «Нет», — покачала головой женщина. «Совет очень занят. Впрочем, глава сейчас в городе. Возможно, он сам захочет с вами побеседовать. Я за ним послала. При определенных условиях мы можем дать вам нужные ингредиенты. Правда, немного». «Дать?» — ухмыльнулся Рагон. — Просто так возьмете и дадите? Стало быть, условие нам сейчас расскажет ваш глава? — Именно так, — кивнула женщина, покосившись на моего друга. — Мне кажется, она была бы рада, если бы я приехал один. — Вот видишь, а ты мне не верил, — сказал Рагон, ничуть не смущаясь того, что Аланда нас прекрасно слышит. — Почтенная, а у вас тут есть постоялый двор? — Нет, чужаки у нас не живут. Гостей мы размещаем в своих домах. «Так что можете переночевать тут», — сказала Аланда. «А вот и господин Нолан, глава совета». «Архимаг Нолан», — сообщил вошедший, — «мы тоже вежливо представились, несмотря на то, что с этим магом мы уже виделись, хоть и очень давно. Очень рады познакомиться», — выдал Рагон таким тоном, что сразу стало понятно, что Архимаг совсем не рад, походило больше на издевку. «Мне сказали, зачем вы прибыли в наши земли. Знаете, мы можем с вами договориться», — сходу перешел к делу Нолан. «Мы продолжим продажи, но взамен вы окажете нам небольшую услугу». «Император приказал нам просто узнать, по какой причине вы прекратили сотрудничество с империей», — усмехнулся Рагон. «Снова налаживать торговлю никто не приказывал. Понятно, что у вас проблемы, и на нашу договоренность вам наплевать». Это я дословно передал слова вашей коллеге, но проблема в том, что империи тоже наплевать на ваши проблемы. Не стоит рассказывать нам о том, какие ваши проблемы мы должны решить. Мы прибыли не для этого. В произошедшем нет вины имперцев, а значит мы свою миссию выполнили. Хозяева дома переглянулись. Видно, считали, что мы упадем им в ноги и будем слезно просить о возобновлении торговли. Скорее даже не торговли, а обмена. Конечно, для возобновления и сотрудничества император приказал нам по возможности сделать все, что в наших силах. Но я прекрасно понял Рагона. Узнай, Нолан, что мы очень заинтересованы в возобновлении продаж. Как тут же сядет на шею. А так можно поторговаться. Может быть, вы все же выслушаете нашу просьбу? Попросила Аланда. Или не станете этого делать? Выслушаем, кивнул Рагон. Почему нет? У нас серьезные проблемы. Начал было мужчина. «Это мы и сами сразу поняли», — ухмыльнулся мой друг. «Рагон!» — оборвал я его. «Хватит уже! Не у себя дома!» «Угроза пришла откуда-то из-за гор», — продолжил рассказ Нолан. «По крайней мере, так говорят пустынники». «Погодите, вы же с ними вроде как не общаетесь», — удивился я. «Или я ошибаюсь?» «Раньше не общались», — сообщил маг. «Они сами к нам пришли. Просили даже не помощь, а убежище. Разумеется, мы им отказали». «Сейчас они находятся недалеко от нашей границы. Приходится их немного подкармливать. У них полно детей. Мы просто не можем». «Как трогательно!» — снова перебил его Рагон. «Давайте ближе к делу, а о доброте поговорите с кем-нибудь другим. Что за угроза? Их убивали или что? Часть убивали, часть похищали», — вздохнул мужчина. «А самое главное, наши разведчики видели неприятеля только издали. Преследовать не стали». «Почему?» – спросил я. «Потому что еще никто из тех, кто бегал за этими тварями, не вернулся обратно», – сообщил маг. «Что за твари? Как они выглядят?» «Мне на самом деле стало любопытно». «Волосатые абразины, пожал плечами одаренные. «К сожалению, поймать или убить не удалось ни одного. Может быть, это даже люди, только здоровые. Год назад они начали совершать набеги на наши земли. Пришлось кинуть на границу все силы». «Но самое главное не это. Насколько мне известно, вы принимали активное участие в уничтожении мертвого пятна». «Было дело», — кивнул Рагон. «Вот тут тоже что-то вроде пятна», — сообщил Нолан. «Только это не мертвое пятно. В общем, вам лучше самим на него посмотреть». Само собой, любопытно стало не только мне, но и Рагону. Если верить словам нашего собеседника, аномалия, которая приближалась к землям наших союзников, была чем-то похожа на пятно магического происхождения. Правда, к некромантии никакого отношения не имела, даже увеличивалась как-то по-другому. Если под воздействием некромантии пятно медленно расширялось, то это как будто набухало, а после резко увеличивало свою территорию. Все маги чувствовали себя в нем превосходно. Но простые люди испытывали тревогу, а спустя сутки вообще теряли сознание. Магические существа тоже чувствовали себя замечательно. — А от нас вы что хотите? — выслушав, спросил Рагон. — Мы хотели попросить вас попытаться захватить одну из тварей, которая приходит из этого пятна, — сказал Нолан. — А если удастся схватить мага, то будет просто замечательно. — Что же вы не пошлете своих магов? — Рагон сделал вид, что удивился. — Насколько мне известно, на ваших землях собран самый цвет одаренных. — А мы для вас просто грязь под ногами. Вы же именно так считаете? — Мы сильнее вас, — ничуть не смутился мужчина. — Сколько раз ты омолаживался? Два? Три? — А все равно являешься для меня юнцом. Я ведь все время обучаюсь, причем заставляю работать мозг с помощью зелий, которые у вас стоят очень дорого. — Знаете, в чем ваша проблема? — ухмыльнулся мой друг. — В том, что вы сами как домашние животные, причем совсем мирные. Вы постоянно находитесь под защитой своих питомцев. Сами редко вступаете в противостояние. Уверяю, несмотря на то, что ты прожил намного больше меня, пусть даже в несколько раз, я размажу тебя, как соплю по забору, и даже не вспотею. А все потому, что у тебя нет абсолютно никакого опыта в схватках с себе подобными. Господа, господа, остановила назревающий конфликт Аланда. Давайте вернемся к сути разговора. Мы посылали магов с сильным отрядом. Никто из них не вернулся, разве что несколько питомцев. Некоторые раненые угодили в засаду. Мы просим вас помочь, потому что вам не нужно идти по пустыне пешком. У вас есть грифон. В засаду тоже не попадете, если не будете опускаться слишком низко. Конечно, пока это наша проблема, и вы можете отказаться. Но где гарантия того, что пятно не будет расти, И рано или поздно не достигнет границ вашей империи. Мы предполагаем, что это какой-то маг провел ритуал, в результате которого могут погибнуть все одаренные, понимаете? Все до единого. Вы перестали с нами сотрудничать только из-за этого? Усмехнулся Рагон. Забавно. А вы не боитесь того, что в случае дальнейшего распространения пятна вам придется идти на поклон к императору. Сейчас наши маги кропотливо над этим работают. — проворчал Нолан. — Возможно, им удастся остановить рост этой загадочной аномалии.